журнал красная бурда детективная повесть несчастливый билет глава первая на полпути от остановки проспект ленина к остановке архитектурный институт в салоне троллейбуса маршрута номер пять на передней площадке раздался душераздирающий вопль а, -а, -а, -а контролёр мертвый а кричала средних лет тетка с детскими санками в руках. Продолжая кричать, женщина кинулась на заднюю площадку. Там она села на свои санки и, уткнувшись в первую попавшуюся ногу, заплакала навзрыд. В салоне началась легкая паника. «Надо врача! Есть в троллейбусе врач!» — раздались крики. «Тут кондуктору плохо!» «Пропустите меня к нему!» С задней площадки, энергично работая локтями, к месту происшествия спешил тучный мужчина в белом пуховике. Он, словно заклинание, взволнованно твердил «Пропустите, я врач! Пропустите, я врач!» Наконец его пропустили. Он, кряхтя, согнулся над кондуктором, неподвижно лежащим на полу, достал из-за пазухи молоточек и постучал телу... По колену. Слабо. Посильнее. И со всей силы. В коленке что-то хрустнуло. Доктор поднял стеклянные глаза на пассажиров и констатировал — больной мертв. Затем весь в поту врач поднялся с колен, отряхнул брюки, вытер шею платком и со словами «Пропустите, ничем не могу помочь». «Пропустите, я врач, но помочь ничем не могу», начал быстро пробираться обратно на свое место. Пассажиры заволновались еще больше. Больше всех нервничал лысоватый мужчина лет пятидесяти в центре салона. Его можно было понять. Пятнадцать минут назад он передал тысячу рублей, а билета так и не получил. Пожалуй, единственным человеком, который сохранил спокойствие, посреди всего этого кошмара, была старушка с полной авоськой пустых бутылок. В то время как все пассажиры в испуге ринулись на заднюю площадку, давя и толкая друг друга подальше от трупа, бабушка нагнулась над кондуктором, деловито залезла в его сумку и отслюнявила себе тысяч пять старублевками, приговаривая — Ему уж ни к чему, а я, глядишь, хлебушка. Или за квартиру опять же. Какая-то дама, страшась перегнуться через мертвеца, принялась истерически стучать в кабину водителя. — Водитель, водитель, остановите троллейбус, выпустите меня. Она, наконец, открыла дверь в кабину и ухватилась за руль. — Вы что, дура? Охренели? Здесь останавливаться нельзя! — закричал водитель, но однако затормозил. — Так, значит, убивать здесь можно? Останавливаться нельзя? Остановите, троллейбус! — А кто ты такая, чтобы мне указывать тут? Подумаешь, какие мы нежные! Пешком ходи, если не нравится. Мне что теперь, из-за каждого убитого останавливаться? — «Я тогда сзади ни ста метров не проеду. Убери руки!» Водитель вытолкнул активную пассажирку из кабины и, наклонившись к микрофону, спокойно объявил «Товарищи! Троллейбус идет в морг. Приготовьте убитого к выходу заранее!»